Глава т р е т ь ё м н ы е руны Абриса. Переход был резким и неестественным для светлой магии. К ногам точно привязали верёвку и дёрнулись чудовищной силой. Плохо соображая, я согнулась пополам, коротко дышала, чтобы справиться с взбунтовавшимися внутренностями. И тут в поле зрения появились затасканные мужские ботинки со сбитыми носами. Холодея от страха, я медленно выпрямилась. Похититель с ржеватыми, ы забранными в хвост волосами, смотрел на меня со смесью недоверия и восторга. «Фак!» На его лице появилась полубезумная улыбка. Я диковато огляделась вокруг. В комнате, походившей на полупустую гостиную старинного особняка, были люди. Много людей. Пахло кислым вином, дешевым табаком и дымом и з щ а д я щ е г о камина. Похититель что-то произнес и попытался дотронуться до моих рассыпанных по плечам волос. Все еще плохо соображая, я со злостью оттолкнула протянутую руку. Он удивленно фыркнул, прошипел непонятную фразу и отвесил мне такую оплеуху, что перед глазами заплясали звездочки. Взвизгнув, я кувыркнулась на пол. Во рту появился вкус крови, челюсть пульсировала от боли, а народ взревел от восторга. И вдруг стало ясно, что они не видели во мне человека. Для них я являлась противоестественным природесозданием, как перерожденный магией трехголовый зверек из выжженной пустоши. Навредишь — все равно никто не узнает, а узнает — вряд ли накажет, и значит, осторожничать со мной не имеет никакого смысла. Видун присел на к о р т о ч к и схватил меня за подбородок и заставил поднять лицо. У него были светло-серые глаза, как у Роя, но взгляд сальный, нехороший. И слова он, похоже, говорил «пошлые и некрасивые». Иначе отчего бы глумиться нетрезвой толпе. Злость победила страх. Я вцепилась руками в запястье ведуна, и из-под пальцев вырвалась яркая вспышка. Магический свет мгновенно прожег толстый свитер и вгрызся вплоть похитителя. Мужчина зарычал, силой меня оттолкнул. Тяжело дыша, я шлепнулась на пятую точку. От кончиков пальцев по полу рассыпались голубоватые искры. Когда он вскочил на ноги и поспешно задрал прожженный рукав, на коже, покрытой татуировками, краснели отпечатки женских пальцев. Народ охнул. Ведун рванул ко мне, схватил за волосы и размахнулся для очередного удара, но вдруг замер. На лице вновь появилась кривоватая ухмылка, пугавшая гораздо сильнее ярости. За к о ф т у он вздернул меня на ноги, Ткань жалобно затрещала, разорвался рукав, из прорехи высунулось обнаженное плечо. Мучитель вывернул мне руку до хруста в суставе. Кто-то с пакостной улыбочкой передал магическое стело. «Нет!» — заорала я, в панике пытаясь вырваться. «Не надо, рун! Пожалуйста! Мне нельзя темную руну!» Но острая ж а л о н а п о л н е н н ы й чужеродным током, в п и л о с ь в ладонь. Боль выстрелила даже в груди. Черная магия, как яд. впитывалась в кровь и отравляла тело. В голове тоненько зазвенело, вернулась тошнота. Казалось, пытка длилась вечно, подободряющая вопли окружающих. Когда видун меня оттолкнул, то я едва устояла. Сквозь дурманную пелену попыталась сфокусироваться на изуродованной ладони. Кожу будто распороли тупым ножом. Истинный свет пытался совладать с темной руной, и в порезах переливалось свечение. отчего кровь казалась голубого цвета, а меня стремительно покидали силы. После потасовки у истязателя выбились из хвоста волосы и неряшливыми прядями свисали вдоль скуластого лица. С плотоядным видом он о б л и з а л перепачканный в крови большой палец, открыл рот, чтобы изрыгнуть очередную пошлость. «Лера!» Имя, произнесенное вслух, имело эффект парализующего заклятия. Комната оцепенела, смолкли голоса. Словно выросший из-под земли Рой стоял в центре гостиной, а вокруг него образовалось свободное пространство. Вероятно, люди отхлынули в стороны, стоило ему появиться. В первое мгновение почудилось, что из-за темной руны у меня начались галлюцинации. Одетый с иголочки в костюм и дорогущее пальто с меховым воротником, Рой казался инородным в грязной комнате, пахнущей магией и дешевым пойлом. Но нет, ошибки снова не было. Ледяной взгляд остановился на моем разбитом лице, потом на обнаженном плече, выглядывающем из разорванного рукава, скользнул по сжатой в кулак окровавленной руке. — е н ты посмел к ней прикоснуться? — произнес Рой тихим голосом, с пугающими вкрадчивыми интонациями, и вдруг рявкнул на всю комнату. — Я не слышу ответа! — похититель переглянулся с приятелями, на ш е е нервно дернулся кадык. — Брось, старик! «Вечеринка вышла тухлая, вот мы и решили с ребятами развлечься». Йен переступил с ноги на ногу, будто разминался, чтобы сбежать. ь н о знаешь, стало любопытно, что за тевецкие часы ты хранишь. Кто же знал, что артефакт создала сучка?» Я никогда не в и д е л чтобы человек двигался с такой стремительностью. Казалось, вот Рой стоял в нескольких ф о т а х от противника, а уже через мгновение с яростью вцепился ему в ворот свитера. Люди вокруг замерли. «Ну-ка!» Процедил Рой сквозь зубы. «Повтори, как ты ее назвал, говнюк!» «Брат, не злись, я просто пошутил!» «Так ты ранил ее ради шутки?» «Вытащил светлого мага из тевета и нанес темную руну, потому что вечеринка вышла тухлая? Если бы она упала замертво, ты бы продолжал веселиться?» «Да у и м и с ты!» Противник безрезультатно попытался оттолкнуть взбешенного ведьмака. «Она мне сожгла фамильяр и п с и х а н у л Неожиданно пространство начало меняться. Воздух словно потемнел и стал гуще, холоднее. Стальные глаза Роя превратились в черные. Казалось, радужка слилась со зрачком. Гостиная немедленно пришла в движение. К сцепившимся точно разъяренные волки колдунам ринулось несколько человек. «Зачем драться из-за телецкой девки? Не в первый раз ведь. Вернем ее обратно, никто не узнает. Остынь, Кайден!» Его незнакомое имя, точно обретя материальную форму, болезненно ударило в солнечное сплетение, выбило из груди воздух. Комната окончательно з а к р у ж и л а с ь перед глазами, точно карусель. Как растаскивали скандалистов, я видела сквозь туман, накатывающий волнами дурноты. «Как говоришь твое имя?» Мой голос звучал слабо, но Рой все равно расслышал. Он порывисто оглянулся, лицо вытянулось. Прежде чем свалиться в глубоком обмороке, я еще успела подумать, что он выглядел страшно растерянным. Я горела. Жар пульсировал в ладони, поднимался по руке до плеча, разливался в груди и дальше по всему телу. Казалось, что кровь закипала в жилах, а в голове беспрерывно звучали чужие громкие голоса. Грохотал безумный хохот. Но вдруг все закончилось. Пробуждение принесло долгожданную умиротворенную тишину. Хотелось лежать с закрытыми глазами и просто наслаждаться безмолвием, но от острой, как иголка, мысли меня точно подбросило. «Где я?» Резко сев на кровати, огляделась. Комната, озаренной лампой со свечой под стеклянным колпаком, утопала в полумраке. За окнами с открытыми ставнями вызревала густая ночь. От зажженного камина шел жар, и, судя по тому, как весело потрескивали поленья, совсем недавно их в о р о ш и л и На прикроватном столике стояла плошка с водой и лежали махровые салфетки. Походило на то, что кто-то находился рядом, пока я металась в агонии. Израненная рука оказалась аккуратно забинтованной, но стоило пошевелить пальцами, как на белых полосках ткани проявились красные пятна. Мне хотелось размотать повязку, чтобы проверить, насколько изуродована ладонь, но неожиданно и совершенно бесшумно отворилась дверь. Поспешно натянув до подбородка одеяла, я уставилась на пришельца. Им оказался высокий, худощавый юноша, скопной мелких кудрей, забранных под металлический обод, отчего буйная шевелюра походила на львиную гриву. «Очнулась?» – произнес он. Из-за покалывающей ладонь темной руны я не смогла определить, говорил ли незнакомец на абриском языке или же на тевецком. Он остановился перед изнужьем кровати, скрестил руки на груди. «Поаккуратнее с рукой», Я нанес заживляющую мазь так, что будет сжечь. Как ты себя чувствуешь?» «Сносно». с и в ш и м отосна голосом соврала я, хотя чувствовала себя так, будто проспала целые сутки. Тело страшно ломило, а голова напоминала чугунный котелок. «Ты здравник?» у «Нас у принято говорить, знахарь», — поправил он. «Выходит, домой меня все-таки не вернули». «Как долго я здесь?» «Четыре часа. Ты поразительно быстро очнулась». Проигнорировав недвусмысленный намек на то, что обычному т е в е с к о м у неофиту было не по силам прийти в себя за столь короткое время, я спросила, «Когда меня возвратят домой?» «Как з н а х а р я советую воздержаться от перемещения хотя бы пару суток». «Могу я вернуться сегодня?» – перебила я. «Не имею никакого желания оставаться здесь дольше». «Как скажешь. Твое здоровье. Тебе им рисковать». Развел он руками, давая понять, что плевать хотел, отправиться Тевецкая девчонка во с в о я с и или же сразу на тот свет. Если хочешь перемещаться сегодня, то тебе надо восстановить магический источник. Или как вы это называете? Свет? Я коротко кивнула. «Здесь вещи», — указал он на стул с аккуратно сложенной одеждой. «Одевайся и спускайся в кухню». «А где Рой?» — уже ему в спину спросила я. «Рой?» — удивленно оглянулся он. «В смысле? Кайден?» «Подозреваю, что вернулся на вечеринку. Он, похоже, решил переломать руки, а заодно и шея тем кретинам, которые тебе выжгли, руну знания. Сколько надо было вложить черной магии, что даже голубая кровь не может ее перебороть?» «Безобразная работа. Как будто с т и л о в руках в первый раз держали. Сволочи!» Услышав название, каким в т е в и т е называли «Истинный свет», я почувствовала, как у меня вытягивается лицо, и севшим голосом поправила. «Сволочь!» «А?» — не понял знахарь. «Он был один». «Вот ведь ему не повезло», — со смешком отозвался ведьмак. Он тихо вышел и плотно закрыл за собой дверь. Стряхнув о ц е п е н е н и е я кое-как в ы б р а л с я из кровати, одной рукой умылась в медном тазу, натянула одежду. Длинное вязаное платье оказалось великоватым, зато обувь пришлась в пору. Одежда едко пахла лавандовыми шариками от мули. Видимо, прежде долго пролежала в сундуке. Выбравшись из спальни, я неожиданно оказалась перед крутой деревянной лестницей. Внизу горел свет и звенела посуда. Кухня в доме была просторная, по старинке освещающаяся толстыми оплывшими свечами. В воздухе витал запах воска, сухих трав, пучками свисавших с потолочных балок, и ощущался еще один незнакомый аромат. густой и бархатный. Знахарь снял с огня высокий медный чайник с длинным узким носиком и кивнул на стол. — Присаживайся. — Спасибо за вещи. Не двигаясь с места, поблагодарила я. — Это платье принадлежало моей покойной сестре, — объявил он, наливая в чашку темный дымящийся напиток. — Тебя это не смущает? На секунду я замялась. Хозяин дома явно не испытывал особенного дружелюбия или сочувствия. Перед таким типом было проще выглядеть нахальной, нежели растерянной. Надеюсь, она умерла не в нем? Кто знает. Знахарь даже не пытался скрыть ироничные ухмылки. В то время я еще не вел семейное дело и жил при замковой лечебнице. В любом случае, вряд ли она обидится, что ты его отдал мне. Пожала я плечами. Тут ты права. Он бросил на меня смеющийся взгляд. Претензий мы точно услышать не сможем. Кстати... «Меня зовут Валерия». «Здорово», — вместо ы в ответной любезности произнес хозяин дома и, поставив дымящуюся кружку на стол, уточнил. «Так и будешь там стоять, Валерия?» Он проследил, как я прошла к столу. Казалось, у хозяина дома вызывало исследовательский интерес любое мое движение. Точно подсознательно он ждал какой-нибудь Димаш. Например, смертоносный светоч, вспыхивающий под потолочными балками и кабриским демоном, сжигающий не первый год пылящиеся веники сушеных трав. «У меня нет боевой руны», — бросила я, одарив знахаря выразительным взглядом и принюхалась к темному густому напитку. «Это кофе», — пояснил парень. «Когда-нибудь пробовала?» «Нет, но кое-что слышала». «Слышит то слышала». но никогда не могла представить, что в жизни доведется пить самой. А кофе упоминалось в одной из отцовских колонок для исторического а л ь м а н а х а Сразу после Великого в о Схождения, когда народы еще пытались дружить, кофе впервые попал в цвет. Горьковатый на вкус густой напиток варили из перемолотых жареных зерен, которые выращивали где-то на юге а б р и с а Он обладал удивительным свойством быстро восстанавливать силы неофитам только-только приобретшим магический свет, когда этот самый свет неожиданно затухал в середине дня, и человек падал с ног в прямом и переносном смысле. Однако после войны Абрьский кофе оказался под запретом, как всё, что переправлялось из параллельного мира. А Тевецкий, лишённый тёмной магии, не обладал даже долей чудодейственного эффекта, водится ь водицей, и вскоре совсем исчез. С иронией хозяин дома проследил, как я делаю первый осторожный глоток. Вкус показался чудовищным, горьким и сладким одновременно. Меня скривило, как от противного порошка от мигрени. «Гадость-то какая этот ваш вареный кофе!» «Вообще мы считаем кофе утренним бодрящим напитком», — с иронией заметил собеседник и прихлебнул из своей кружки. «Пьете за завтраком?» «Зачастую вместо». «В таком случае на ужин вы что едите? Серебряные гвозди?» Не удержалась я от шпильки. От очередного маленького глоточка по языку растеклась горечь, сердце забарабанило в груди, зато в руках появилась удивительная легкость. Хоть сейчас рисую сложную руну невидимость. От прикосновения к кружке даже посыпались крошечные голубоватые искры. Осторожно подняв глаза, я наткнулась на прямой задумчивый взгляд. «Удивительно, как в таком хрупком теле уживается настолько мощная магия», — заметил знахарь. «Сила света не зависит от массы тела». «Так и есть», — задумчиво протянул он и, опрокинув в себе остатки кофе, тихо добавил. «Как, впрочем, и сила притяжения от нее тоже не зависит». Тут открылась входная дверь, переливчато зазвенели ветряные трубочки, в теплую кухню потянуло уличным сквозняком. Прежде чем я успела оглянуться, мой собеседник спросил. «Вернулся? Надеюсь, вечеринка закончилась без кровопролития?» Догадываясь, что в доме появился Кайден, я невольно выпрямилась на стуле. Казалось, что внутри сжалась тугая пружина. «Приятель, не смотри на меня так, как будто я решил ее поить в Беладонны с пятилетним коньяком. Это обычный кофе с кардамоном». Знахарь, безусловно, отвечал на незаданный вопрос, но словно говорил сам с собой. «Валерия решила вернуться сегодня». «Где мои часы?» Я не потрудилась повернуть хотя бы головы. «Отдай их немедленно». Последовала долгая пауза. «Держи», — прозвучало в напряженной тишине. На физическом уровне я ощущала, как затылок буравит тяжелый взгляд. Кто-то должен был сдаться в нашем столкновении характеров. Победил Кайден, я сдалась. Неприятно проскрежетав ножками стула по деревянному полу, поднялась и повернулась к в и д у н у На раскрытой ладони он протягивал часы. «Берешь?» Приближаться мне не хотелось. Дотрагиваться до него тоже. Вдруг опять сердце начнет предательский к о т ь Я громко щелкнула пальцами, отдавая приказ искре света, трепыхавшейся в часовом механизме, подняться в воздух и прилететь ко мне. Однако часы даже не шевельнулись. Чувствуя себя совершенно по-идиотски и злясь еще сильнее, я простучала каблуками по полу и попыталась выхватить часы, но Кайден ловко сжал кулак, не давая прикоснуться к ним и п а л ь ц а м «Тебе лучше повременить с возвращением. Ты можешь снова потерять сознание. Но лучше бы ты подумал о моем здоровье, когда без спроса забрал светлый артефакт и перетащил в абрис», — грызнулась я. или когда позволил с ним развлекаться своим друзьям-душегубом». Бледное осунувшееся лицо ведьмака окаменело. «Они мне не друзья». «Тогда кто? Может, подружки? Или подельники? Как ты сам-то оказался в том отвратительном месте?» «Приехал за своими часами». «Извини, но за моими часами», — процедила я. «Для чего ты их взял без спроса? Разве ты не догадывался, что меня могут похитить прямо из дома?» Например, среди ночи б о с у ю и в нижнем белье. У вас же такие развлечения в порядке вещей. Это моя вина. Я должен был о них позаботиться. Проклятие, не понимаю, почему я это обсуждаю, перебила, окончательно разъярившись. Просто отдай их. Он протянул часы обратно. Выхватив кругляш, я немедленно почувствовала, как под нагретой золотой крышкой б а р а б а н и л о магическое сердечко, не стройно и з б и в ч и в о точно хотела разорваться мелкими клочками. Раньше искра истинного света повторяла биение моего сердца. «Если хочешь вернуться домой сегодня, то собирайся. До храма добираться больше получаса, а скоро начнет светать», — вымолвил Кайден. «Не успеем, придется терпеть до следующей ночи. Экипаж ждет во дворе». Словно больше был не в силах сдерживать раздражение, он направился к выходу. Прежде чем выйти, скомандовал. «Поторопись». Когда за ним закрылась дверь, знахарь произнес. «Ты с ним помягче. Объясняться и оправдываться он точно не будет. Не умеет. Но есть вещи, от которых человек просто не в состоянии удержаться». «Если он не может удержаться от воровства, то это душевная болезнь», — взорвалась я. «Не знаю, как здесь у вас, а у нас таким больным ставят обжигающие руны и поят успокоительными порошками. Ты же знахарь!» «Вылечи его!» Тут усмехнулся, по-взрослому, понимающе. «Все дело в сердце, Валерия. Ты еще молодая, не догадываешься, как важно слышать, что чье-то сердце бьется, особенно на расстоянии». У меня возникло стойкое ощущение, что он издевается. «Это вообще что-то должно объяснять?» — огрызнулась я. «Повзрослеешь — поймешь, о чем я толкую». Хозяин дома вручил мне баночку с заживляющей мазью, пахнущей ничуть не лучше тевецкой, заставил надеть толстое, изъеденное молью пальто и пошел провожать до кареты. В Абресе властвовал сезон голой земли, когда природа печально коченела в ожидании первого снега, а холод казался особенно острым, жалящим даже через одежду. Сад и двор окутывала густая темнота. Фонарь горел только на крыше дорогого экипажа, стоящего за открытыми настежь деревянными воротами. И в этой темноте были видны р я д ы звезд, теснившихся в небе, ярких, тосклых, составляющих замысловатые узоры. Я никогда в жизни не видела звездного неба. Кайден дожидался носу экипажа. Вдруг мне пришло в голову, что они друг другу подходили, этот излишне вызывающий экипаж и ведьмак в одежде из дорогих тканей. «Удачи, Валерия!» — попрощался со мной знахарь, когда я уже собралась забраться в салон. «Зря не сказал, как тебя зовут», — отозвалась я. «Я бы завязала ленточку на древе судьбы на твою удачу». «Боюсь, что для тевеца хорошо, то для о б р е ц а смерть», — хмыкнул он. «Постарайся не потеряться между мирами, голубая кровь». «Голубая кровь?» — скривилась я. «Обычно меня называют Тихоний л и р о й Они просто не видели тебя в ярости». — отозвался знахарь. — Тебе в дом не пора вернуться? — хмуро перебил дружескую перепалку Кайден и скомандовал мне. — Забирайся! Проигнорировав вежливо предложенную руку, я подхватила подул платья и кое-как вскарабкалась на высокую ступеньку. с и д е н ь е в экипаже обтягивало м я г к а я з а м ш а в окнах были стекла, на стене переливала связь незнакомых рун. Пожалуй, даже парадный экипаж озеровых, на котором мы с Тином однажды ездили на официальный прием в ратушу, выглядел гораздо скромнее. Кайден уселся напротив, дверь закрылась и мы тронулись с места. Темнота скрывала его лицо и фигуру. «Куда мы едем?» спросила я, нахохлившись в углу и сама испугалась, как пронзительно звучал мой голос. Ближайшие ворота находятся в местном храме. В отличие от меня, Кайден говорил спокойным голосом с мягкими интонациями, словно пытался утихомирить несвоевременный гнев капризного ребенка. «С каких пор тебе нужны ворота?» «С тех пор, как меня лишили руны перемещения». «Снова нарушил правила?» — злоусмехнулась я. «И много?» «Одно. Должно быть важное, раз оно потянуло на наказание». «Очень». От потаённого смысла, вложенного в короткое, но мне совершенно непонятное слово, и х и д н и ч а т ь вмиг расхотелось. Однако злость требовала выхода, хоть з а п у с к а я в гада проклятыми часами. Наверное, они бы чудно отскочили от олба. Не в состоянии выплеснуть бурлившие во мне чувства, я сердито молчала и, кажется, даже пыхтела от злости. — Почему ты ничего не спрашиваешь? — тихо произнёс он. — И что, ты скажешь правду? Мне самой не п о н р а в и л о с ь прозвучавшая в голосе претензия, на к а к у ю я не имела никакого права. «Попробуй». «Значит, твое имя Кайден?» «Кайден Николас Вудс», — уточнил он. «У тебя оно еще и не одно?» — ф ы р к н у л я. «Возраст?» «Двадцать восемь». Выходит, что интуиция меня не подвела в нашу первую встречу. И если бы не колечко в губе, вид которого напрочь отключал во мне здравый смысл, я никогда бы не поверила, что ведуну 24 года. Ты старше меня на 9 лет, почему-то вышла о б в и н я ю щ е Верно. Родители? У меня непростая семья, и отношения у нас сложные. Женат? Нет. Ну, хотя бы в чем-то ты меня не обманул, пробормотала я. Я помолвлен. Ты шутишь? «С семнадцати лет», — добавил он. «Мне жаль». «О чем именно ты сожалеешь? Тебе жаль, что ты солгал? Или жаль, что из-за тебя я получила темную руну?» «Мне с трудом удавалось перебороть гневные слезы». «Проклятие! Я тебе верила, и теперь чувствую себя обманутой». «Все верно, Лера. Ты имеешь право злиться», — вздохнул он. «Хотелось задеть его, сказать какую-нибудь гадость». Может быть, даже оскорбить, чтобы он тоже почувствовал себя оплеванным. Но мне было неизвестно, какие слова могли бы ранить почти незнакомого человека. «Знаешь, Кайден, а давай ты не будешь называть меня по имени?» Выпалила я, не придумав ничего поумнее. «У меня мурашки начинают бегать, когда ты вот так запросто его произносишь. Как пожелаешь». Он не проронил ни слова, пока мы петляли по лесной, погруженной в кромешную тьму дороги. Нас заметно мотало, с к р и п е л и рессоры экипажа, доносились сдавленные проклятия кучера. Когда мы добрались до храма, на горизонте появилась светлая полоска. Святилище стояло на вершине высокого холма и походило на мрачную заброшенную башню со стенами, затянутыми пожухлыми побегами дикого плюща. к Тевите м а л е л ь н и строили вокруг древа судьбы, как правило, взращенного до гигантских размеров разлапистого дуба. На ветве прихожане повязывали разноцветные ленты, жгли записки с воззваниями к сонму светлых духов и курительной палочки, а на праздники взрывали петарды. Другими словами, сплошной шум и яркая круговерть, как вечное лето. Абриский храм изнутри выглядел еще мрачнее, чем снаружи. Гладкие стены испещряли выжженные черные знаки, вероятно, когда-то светившиеся от магии храмовника. Посреди зала Темной г р о м а д о застыл каменный жертвенник. При входе Кайден опустил пальцы в наполненную водой чашу и, что-то пробормотав, прижал их к губам. Он без труда выбрал нужную руну из огромного количества магических литер, нанесенных на стены. Вокруг жертвенного алтаря скользнул стремительный огонек, зажегший ворота. Круг засветился, развеяв предрассветный полумрак гулкого храма. И вокруг вспыхнули колдовские письмена, похожие на с о з в е з д и е Не произнося ни слова, я переступила через границу. За чертой воздух казался теплее, чем в выстуженном святилище. «Я перемещу тебя поближе к дому», — заранее успокоил меня Кайден. «Хорошо». к о р о т к о отозвалась я, старательно избегая встречаться с ним взглядом. Он кивнул, отошел от ворот на шаг. Вспыхнули символы, закрутились и замельтешили. От них в разные стороны разлетались красноватые магические разряды. Резкий ветер, взбунтовавшийся в храме, поднял пыль и мусор. Он трепал пальто Кайдена и р о ш и л темные волосы. Пространство стало кривиться, лицо ведьмака словно оказалось заплохо отлитым стеклом. Мысль, что я запомню его вот таким, с перекошенной физиономией и растянутой точно неровной тень фигуры, отчего-то неприятного колола внутри. И тут все закончилось. Я уже приготовилась к знакомому неприятному ощущению свободного падения, Но ворота погасли, и у меня перед глазами заплясали радужные круги. В храме стало очень тихо, снова нахлынули предрассветные сумерки. Что случилось? Кайден выглядел удивленным не меньше моего. Он прикоснулся к руне, полумрак разрезала красноватая вспышка, и стены снова зажглись колдовскими письменами. Но круг на каменном полу оставался безжизненным. «Похоже, тебя что-то не отпускает». последовало предположение. «Не отпускает?» От паники у меня перехватило горло, но внезапно блеснула догадка. «Мои часы!» Когда я нащупала артефакт в кармане пальто, оказалось, что корпус практически раскалился и чувствительно жег руку. Магическая жилка билась, как обезумевшая. «Если проблемы в часах, то в них надо потушить магический свет». Вынужденно призналась я, понимая, что прямо сейчас он увидит мое настоящее лицо. В Тивите считали, что маг в истинном обличии был прекрасен, но мне никогда так не казалось. Не понимаю, кому может понравиться пугающее существо со светящейся кожей и мутно-белой пеленой на глазах, на человека-то толком не похожее. Я сама свечение видеть не могла, но, подозреваю, со стороны выглядела не краше зомби, разве что живая. «Чем мне тебе помочь?» — уточнил Кайден. «Помоги тем, что выйдешь». «Как скажешь». Он не стал спорить или проявлять любопытство. Действительно вышел из храма, оставив меня наедине с испорченным артефактом, холодом и бледнеющей темнотой. Когда тяжелая дверь со скрипом затворилась, я вытянула раскрытую ладонь. Часы медленно поднялись в воздух, зависли. Щелчок пальцами... Часовой механизм резко разлетелся на части и замер. Шестеренки, колесики, перламутровый циферблат, золотой корпус. Артефакт будто лежал передо мной, похожий на разобранную на кусочки мозаику. В центре отбивала магический пульс искра истинного света, ослепительная капля, заливающая ярким сиянием заброшенное с в я т и л и щ е Внутри сердечка сокращался комок черной магии, принадлежащий Абрису. Без колебаний я протянула руку и сжала искру в кулаке. Из-под пальцев вырвались острые лучи. Свет погас. В воздухе остался висеть разобранный на части обездушенный механизм. Забирать с собой мертвый артефакт я не собиралась, но и оставить в параллельном мире не решилась. От моей ладони застроилось тусклое свечение, и шестеренки принялись сворачиваться трубочками. Закрутился винтом корпус, раскрошился перламутровый циферблат. Рука опустилась, и и скорюженные части со звоном посыпались на пол. Я хотела позвать Кайдена, но когда повернулась к двери, то обнаружила его стоящим на пороге. «Ты светилась!» Не сводя с меня пристального взгляда, произнес он в неземной тишине. И, кажется, сказал негромко, но в гулком храме звук утраивал силу. «Знаю, «Никогда больше не делай этого в а б р е с е Здесь опасно демонстрировать истинный свет». «Не думаю, что когда-нибудь вернусь», — отозвалась я, вставая в круг. Все повторилось заново. Ворота ожили, вспыхнули знаки. Прежде чем распрощаться с ним навсегда, я позволила себе последний короткий взгляд. Он был хорош, проклятый. Взрослый, привлекательный мужчина, совершенно мне не подходящий. И почему даже сейчас он казался лакомым куском именинного пирога? «Прощай, Кайден». «Прощай, Лера». «Давай больше никогда не встречаться». Мгновением позже его фигура размазалась, а я ухнула в бездонную пропасть, возвращаясь в т и в е т Скольжение закончилось, под ногами наконец появилась опора. Однако голова закружилась, словно у юнги, только-только сошедшего на берег после длительного плавания. Комната, похожая на забитый старый мебель у чердак, завертелась перед глазами, и я рухнула на грязный деревянный пол. Прижимаясь горячей щекой к холодным доскам, уставилась на толстый слой пыли под диваном, накрытым посеревшим чехлом. В голове молоточком стучала неприятная мысль, что надо бы вставать и уносить ноги, пока меня никто не обнаружил и не вызвал стражей. но ноги-то как раз не слушались. Да что там ноги? Тело точно налило свинцом, не хватало сил даже мизинцем пошевелить. Не знаю, сколько времени прошло, но когда голова наконец прояснилась, на улице заливались веселым щебетом птицы, а на чердак проникали первые солнечные лучи. В их п р о з р а ч н о желтоватом свете плавала пыль. Кое-как поднявшись, я выглянула в окно и увидела с высоты второго этажа собственный сад, глянцево свежий после ночного ливня, а потому кажущийся ухоженным. Не знаю, каким образом Кайден вернул меня п р я м е х о н ь к о в особнячок в тупике тихой улочки, но почувствовала не удивление, а облегчение, что не пришлось добираться до дома через весь Кромвель. На подобный марш-бросок мне не хватило бы сил, так бы и з а с н у л а где-нибудь в парке на лавочке. Чтобы выйти из запертой мансарды, руну ключ от всех дверей пришлось рисовать пальцем. Способ был так себе сказать откровенно. Без тело, концентрирующего магию на острие, свет впитывался в дерево, как вода в песок, и к концу рисования у меня заметно тряслись руки. Замок послушно щелкнул, но на двери, возле замочной скважины, остался кривой выжженный рисунок, говоривший лучше любых слов, что кто-то воровато выбрался наружу. А на веранде меня ждал неожиданный сюрприз. Завернувшись в колючий плед и подложив под щеку ладони, На качелях сладко спала моя лучшая подружка. «Крис!» Присев на корточке, я потрепала девушку по плечу. «Ты что здесь делаешь?» Она сонно приоткрыла один глаз, потом завозилась, почмокла губами. «Ты где была, Лерой? Я тебя ждала полночи». «Кое-куда. Отлучалась». Буркнула я. «Почему ты опять спишь у меня на веранде? Тебя из дома наконец выгнали?» Сладко, до хруста в суставах потягиваясь, она лениво улыбнулась и пропела. Ночью я участвовала в скольжении. «Ты что?» Я почувствовала, как у меня вытягивается лицо и усиливается дурнота. «Ты перемещалась в абрис?» «Лерой, это было потрясающе!» Она подскочила на качелях, отчего те истерично затряслись, и, схватив меня за руки, больно сжала пораненную ладонь. Я выиграла. Вернулась с а м о я п е р в о я и обставила Аглаю. Представляешь, в и д и м о переместилась обратно только через сорок минут. Полный провал. А еще я видела звезды. Глядя, веснув считая заспанное лицо подруги, я никак не могла переварить услышанное. Перед мысленным взором точно представлений в театре ужасов мелькали воспоминания о прошедшей ночи. Дом, полный темных ведьмаков. Стело — Изуродованная, словно вспоротая ножом ладонь, растерянный рой, оказавшийся Кайденом. Холодное п р о щ е н и е в ледяном храме, похожем на склеп. К горлу подступила желчь, а во рту стало горько. «Звезды, это без сомнения важно, Крис». Я осторожно высвободила руки. «Лерой, что-то случилось?» Тут же посерьезнела она и спохватилась. «Почему тебя перебинтована ладонь? Поранилась?» «И почему ты так странно одета? Ходила на маскарад? Нечто вроде этого», — медленно кивнула я. Меня затащили на очень паршивую вечеринку. Было невесело. И руку поранило. В доме остались следы ночного перемещения. На полу чернил выжженный круг с острыми лучами, словно посреди кухни случился магический взрыв. От светлого орела о в разные стороны разлетелись выжженные брызги. «Что это?» — удивилась Крис. «На улице Лила, и на вечеринку меня переместили», — сказала я полуправду. «Раз, и я в преисподней». «Как ты думаешь, если я прикрою ковриком, отец заметит?» «Жаль, что зарубки на памяти нельзя прикрыть ковриком». «Лерой? А где проходила вечеринка?» — тихо спросила подружка, разглядывая улику вопиющего непослушания. «Как понимаешь, не здесь». Уклончиво отозвалась я и тут же попыталась отослать ее в банную комнату. «Иди мыться, первая!» Когда она скрылась за дверью, то я прямо в одежде завалилась на кровать, смятую щ у ю с ночи. В голове крутилась тревожная, не дававшая покоя мысль. Каким образом Кайден переместил меня именно домой? Не под мост, как в прошлый раз, не в какую-нибудь деревенскую молельню с замершими десятки лет назад воротами, а именно в особняк. Темный ведун оставил в доме метку. От возникшей догадки я стрелой слетела с кровати. Когда Крис вышла из купальной комнаты, то обнаружила меня, занятую поисками. Я как раз стояла на карачках и изучала внутреннюю сторону посудной полки. «Стесняюсь спросить, Лерой, ты з а н а ч и л а на черный день золотой, а теперь не можешь вспомнить куда?» «Не я». «Твой отец?» Подруга даже перестала вытирать полотенцем влажные после купания волосы. «Спрятал, а ты решила грабануть?» «Одобряю. Я со своим часто такое проделываю. Он же все равно не станет поднимать скандал из-за денег, о которых не знает маменька». Замолчать ее заставило лишь то, что я со всего маха шибанулась о полку шкафа, когда выбиралась наружу, и было несложно догадаться, какой страшной смертью умрет любой, кто отпустит хоть одно ехидное замечание по поводу моей неуклюжести. «Проклятие!» «Больно?» — осторожно уточнила она. «Щекотно, особенно затылку». Крис мгновенно ретировалась в спальню и уже оттуда крикнула. «Не забудь снять пальто, когда пойдешь спать. Я не настаиваю, но оно воняет мокрой псиной». Метка нашлась на улице, под лестницей на второй этаж, и мне понадобилось почти три часа, чтобы ее обнаружить. Некоторое время... Совершенно ошарашенная тем, что догадка подтвердилась, я рассматривала четкий, без витиеватости и красивости р о с ч е р к оставленный чужим стело. Знак надо было уничтожить, чтобы темный маг не нашел дорогу из абриса в мой дом и не выскользнул неожиданно из пространства, как бес из табакерки, где-нибудь посреди кухни или того хлеща в спальне. Решительно прислонив ладонь к стене, я вдруг оцепенела — не в силах позволить свету вырваться наружу и сжечь кабриским демонам метку. «Давай, Лерой, сейчас же! Проклятый ведьмак, ненавижу!» Уронив руку, я в сердцах пнула стену и нетвердой походкой, пошатываясь от слабости, поковыляла к веранде. Чистое солнечное утро казалось продолжением сна. Темная руна, чуть потемневшая от жара магического света, по-прежнему помечала мой дом.